Глава третья. Гробокопательство. Джекил и Хайт, Хантер и Нокс. Убийства начались, можно сказать, после невинного случая. В Эдинбурге, в типичном каменном доме-пансионе, располагавшемся под сенью знаменитого городского замка на холме, цеплялся за жизнь пожилой мужчина по имени Дональд. Его легкие были заполнены жидкостью вследствие водянки, и он, по сути, тонул, хотя и оставался на суше. Одним ноябрьским вечером 1827 года он, наконец, отошел в мир иной, и хозяин пансиона Уильям Хейр начал готовиться к церковным похоронам. Но затем Хейр задумался. Церковь не могла забрать тело прямо сейчас, и Хейр сказал соседу Уильяму Берку, что хотел бы продать труп, но посоветовал держать язык за зубами. В те времена приобретение и продажа покойников не были чем-то противозаконным, и для этого существовал устойчивый, хотя и сомнительный рынок. Эдинбургским врачам-анатомам всегда был нужен материал для препарирования, и они платили наличными. Берг согласился, что грех упускать такую возможность, и вместо того, чтобы расстраиваться, парочка решила ухватить удачу за хвост. Вскоре пришел плотник, чтобы уложить в гроб тело Дональда, Потом мужчины остались вдвоем. Действуя быстро, они с помощью стамески сняли крышку гроба, извлекли тело Дональда, спрятали его на соседней кровати, заполнили гроб мусором по весу трупа и закрыли. Когда представители церкви пришли забирать гроб, они ничего не заподозрили. Теперь парочке нужно было сбыть тело. Они пошли в медицинское училище, но главный анатом отсутствовал. Они отправились к одному из его конкурентов, Роберту Ноксу. Нокс тоже отсутствовал, но помощник посоветовал мужчинам прийти попозже. Вечером они закутали тело Дональда и потащили к Ноксу для оценки. Знаменитый анатом имел лысину на макушке, левым глазом он не видел из-за последствий оспы. Одевался он как Дэнди, хотя если он в тот вечер работал на нем, наверное, был фартук с пятнами крови. Берг и Хэр уложили сверток с телом на покрытый зеленым фетром анатомический стол в кабинете Нокса и распаковали его. Затаив дыхание, они наблюдали, как доктор единственным острым глазом осматривает труп. Напряжение было невыносимым. Вдруг он заподозрит, что его украли. — Даю вам семь фунтов и 10 шиллингов, — наконец произнес Нокс. Мужчины взяли деньги и поспешили удалиться. Берг чувствовал себя виноватым, но ведь никто не пострадал, да и деньги им были нужны. Впрочем, как всегда бывает с деньгами, 7 фунтов и 10 шиллингов быстро испарились, и когда в пансионе Хейра спустя несколько месяцев поселился старый мельник по имени Джозеф, а потом оказался при смерти от лихорадки, пара не могла не задуматься еще раз. Хейр в любом случае жаждал избавиться от Джозефа. Не хватало ему еще заразы в своем пансионе — А с учетом того, что старик и так уже был одной ногой в могиле, почему бы не подтолкнуть его? Неизвестно, кто предложил первым, и обсуждали ли они вообще это вслух, но не успел закончиться следующий день, как Берг уже крепко прижимал подушку к лицу Джозефа. Хэр в этот момент лежал поперек груди старого мельника, сдавливая легкие. Таким образом, они получили возможность продать еще один труп. «Или нет?» Новый поход к Ноксу мог оказаться вдвойне опасным. Наверняка опытный анатом может заподозрить убийство. Но Берг и Хейр нервничали зря. Как известно, каждому любителю детективов при сдавливании горла жертвы обычно ломается подъязычная кость, поскольку она очень хрупкая и не выдерживает давления. Но метод эдинбургского дуэта — закрывать лицо подушкой вскоре, получивший название «Беркинг», оставил подъязычную кость в целости. Иными словами, они наткнулись на дьявольский, хитроумный способ удушения жертв. С учетом состояния судебно-медицинской экспертизы того времени, нужен был очень наметанный глаз, чтобы найти доказательство убийства, а Нокс менее всего был заинтересован в обнаружении такого доказательства. Как все анатомы той эпохи, он предпочитал не спрашивать, откуда к нему поступают материалы для работы. Но, принимая трупы от Берка и Хайра, Он способствовал началу серии самых жестоких преступлений в истории науки. Широко распространен миф о том, что христианская церковь в Европе запретила препарирование человеческих тел, загнав тем самым анатомию как в науку в подполье. На самом деле итальянская церковь всегда сотрудничала с анатомами, сохраняющими тела после отпевания. Церковные иерархии даже поощряли препарирование будущих святых. Каким образом иначе они смогли бы заполучить кости, сердца и прочие высушенные останки, которые заполняют церкви и привлекают паломников? Другие страны проявляли сходную толерантность. Один французский драматург жаловался, что доступные для наблюдения анатомические сеансы привлекают такие толпы, что среди публики начинается давка. В 1600-е годы научное анатомирование было широко распространено в Европе. По крайней мере, в континентальной Европе. Великобритания запрещала препарирование. Люди боялись, что препарирование после смерти оставит их тела искаженными в судный день, когда Господь станет воскрешать мертвых. Щепетельные британцы относились к вскрытию тел как к чему-то постыдному. Лежит обнаженное тело, его вертят, режут. Однако запрет вводили не епископы и священники, а представители светской власти. И все же британское правительство иногда снабжало врачей-анатомов трупами. Обычно это были казненные преступники, которых приговаривали к смерти и расчленению для большего устрашения и особого знака бесчестия. Но даже в эпоху, когда за неправильно срубленное дерево человека могли повесить, действительно, казни производилось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности медицинских училищ. Сегодня на двух студентов-медиков, занимающихся в анатомичке, Обычно приходится один труп. В те времена, если бы ограничивались исключительно официальными источниками, соотношение было бы несколько сотен к одному. Такой дефицит, в свою очередь, приводил к непристойным сценам во время публичной казни через повешение. Учащиеся различных медицинских заведений буквально дрались за труп. В спешке они порой сдергивали виселицы человека, который еще не умер. Бывало, что шея оказывалась не сломана. Человек просто терял сознание от нехватки воздуха и приходил в себя уже на анатомическом столе. Другим везло меньше. В одном современном обзоре анатомических исследований указано, что в 10 из 30 случаев у как бы покойника продолжало биться сердце, но повернуть вспять уже было поздно. В процессе препарирования студенты ножом скрывали тело в районе брюшной полости и рассматривали отдельные органы и ткани. Они изучали, где проходят важнейшие артерии, с чем соединяется печень, как располагаются нервные окончания в мышечных тканях и так далее. Это давало им лучшее представление о том, как функционирует организм, как взаимосвязаны все его части. Это важнейшая основа медицинского образования. В ином случае врачи пытались бы идентифицировать больные органы, не зная, как выглядят здоровые. Задача практически нереальная. Хуже того, без детального знания анатомии, врачи, проводя полостные операции, могли повредить важную артерию или нерв, что привело бы к параличу или даже смерти пациента. Постоянно испытывая дефицит трупов для препарирования, британские анатомы и их североамериканские коллеги понимали, что иного выхода, кроме как вскрытия могил, у них нет. Некоторые ученые занимались этим сами, другие обращались за помощью к студентам, беря с них в начале семестра клятву хранить тайну, как в каком-то братстве некрофилов. Впрочем, клятвы плохо действовали. Как писал один из наблюдателей, «Под покровом ночи, в самом безудержном порыве студенты, подогрев себя спиртным, штурмовали церковные кладбища и выкапывали свежие трупы». Для них это все было чудовищной игрой. Правительственные чиновники старались не обращать внимания на гробокопательство по двум причинам. Во-первых, сами они были богатыми и влиятельными, а большинство тел для анатомических занятий принадлежало беднякам. Власти могли терпимо относиться к разграблению могил и не опасаться, что нечто подобное произойдет с их родными и близкими. Если подходить к этому менее цинично, то власти хорошо понимали, что будущим врачам и хирургам нужны трупы для обретения опыта и, честно сказать, для совершения ошибок. В ином случае новички изучали бы анатомию на ходу на живом пациенте и могли ошибаться, уже погрузив руки по локоть в его внутренности. По этой причине многие представители власти хотели легализовать препарирование, однако общественное мнение было против. В результате в рядах британского медицинского сообщества царило шаткое перемирие по вопросу получения материала для препарирования «Не спрашивай, не говори!» Равновесие в итоге было нарушено вследствие одержимости одного человека. Джон Хантер был своего рода Уильямом Дампером от анатомии, почитаемым за свои открытия и порицаемым за свои методы. Грубиян и слов. С волосами такого огненно-рыжего цвета, что от них можно было прикуривать, Хантер был десятым последним ребенком в шотландской семье и пошел в медицину отчасти потому, что шестеро его братьев и сестер умерли в юном возрасте от болезней. Примером для подражания был старший брат Уильям, лондонский акушер, высокоуважаемый и высокооплачиваемый за благоразумно молчаливый прием родов у любовниц важных персон. Уильям также преподавал анатомию, но не хотел пачкаться, ковыряясь в трупах. В 1748 году, в возрасте 20 лет, Джон Хантер отправился в Лондон, чтобы стать ассистентом-диссектором у брата. До этого он никогда не анатомировал трупы, но во время первого вскрытия испытал настолько острые ощущение, что, в принципе, его уже было не остановить. Одержимость Хантера проявлялась двояко. Во-первых, он любил анатомию как таковую, и не только анатомию человека — Он препарировал тысячи животных, в том числе такие специфические органы, как яйца воробья, яичники пчел и плаценту обезьяны. Он даже сотрудничал с Генри Смитменом, занимаясь препарированием его гротескных королев термитов. Во-вторых, Хантер рассматривал анатомию как способ реформировать медицину. Медицина того времени разглагольствовала насчет наблюдений и экспериментов, Но повседневное лечение по-прежнему сводилось к применению древних средств от всех бед, таких как прочистка, кровопускание и табачные клизмы. Табачный дым буквально вдували в задний проход. Хантер хотел модернизировать медицину и рассматривал анатомию как фундамент реформ. Чтобы лечить болезнь, врач должен обладать глубокими знаниями об организме. По его мнению, это предполагало не только знание о том, как взаимодействуют все органы, но и знание их на ощупь, на запах и даже на вкус. Например, желудочный сок трупа он характеризовал как солоноватый. Еще более смело он сообщал, что сперма, когда ее подержать немного во рту, вызывает тепло, примерно как специи. Хантер даже препарировал и пробовал на вкус египетскую мумию. Благодаря или вопреки своим неортодоксальным методам, Хантер сделал десятки анатомических открытий, в том числе обнаружил слезные протоки и обонятельный нерв. Он наблюдал за первым искусственным оплодотворением женщины и одним из первых применил электрический ток от примитивных аккумуляторов для возобновления работы сердца. Он также описал развитие плода в утробе матери и предсказал современную классификацию зубов – резцы, клыки, примоляры и маляры – коренные зубы. На основании всех этих работ – Хантер в 1767 году был избран в члены королевского общества. Одним из наиболее смелых своих открытий Хантер положил начало продолжительным спорам о том, как происходит пищеварение. Многие ученые в то время утверждали, что желудок переваривает пищу либо благодаря теплу, которое ее разлагает, либо механически перемешивая. Хантер обратил внимание на отверстия в кишках трупов и предположил химическое переваривание. Он заявил, что после смерти организм перестает производить защитную слизь, которая обволакивает стенки кишечника, и кислота, содержащаяся в нем, начинает переваривать сам орган. Этим объясняются отверстия, которые не соответствовали гипотезам о тепле или перемешивании. Сейчас известно, что механическое перемешивание действительно имеет определенные значение в пищеварении, но главную роль играют химические процессы. Более того, уверенная рука и глубокие познания в анатомии сделали его знаменитым хирургом. Со временем он приобрел в Лондоне дом с великолепным фасадом, чтобы принимать пациентов, среди которых были такие знаменитости, как Адам Смит, Дэвид Юм, Уильям Питт и Йозеф Гайден. Однако Хантер подвергался критике, особенно за связь с гробокопателями. Большинство анатомов презирали похитителей трупов и мешочников, как примитивных бандитов. Напротив, Хантер со своими вульгарными манерами пользовался большой популярностью у этой публики. Его величественный особняк даже имел второй весьма непримечательный вход именно для гробокопателей. У него можно было попасть из переулка, и часа в два ночи они незаметно проскальзывали туда и сдавали свой ночной улов. Как вспоминал один студент, задние комнаты отчетливо благоухали трупными запахами. Роберт Льюис Стивенсон использовал образ этого дома, двуликого Януса и жизнь Хантера в целом при создании странной истории доктора Джекила и мистера Хайда. Похитители трупов обычно работали группами. Те, кто попроще промышляли в местах массовых сохранений у больших ям, которые оставались незакрытыми до тех пор, пока не заполнится трупами безвестных бедняков. Лучшие группы обладали более изысканными манерами. Многие использовали в качестве шпионов женщин, они привлекали меньше внимания, которые слонялись близ больниц и работных домов, ожидая новых покойников. Затем шпионки посещали черные похороны на воровском жаргоне и шли за церемонией к больничной койке, то есть на кладбище, чтобы уточнить место захоронения. Шпионки также высматривали ловушки, как, например, ружья с пружинным спуском, прикопанные в земле, и гробы-торпеды, которые взрывались при попытке вскрыть их. Некоторые семьи прибегали к менее радикальным мерам, раскладывали на поверхности могилы ветки, камешки или ракушки в определенном порядке, чтобы заметить, не потревожил ли кто покой усопшего, Шпионки передавали подобную информацию бандам за долю от выручки. Сами похищения обычно осуществлялись по ночам. Мешочникам приходилось заодно осваивать навыки астрономов, любителей и составлять расписание времени восхода Луны и лунных фаз, чтобы определять наступление полной темноты. Сторожа, как правило, проблем не создавали. Если на кладбище и был один, его либо подкупали, либо спаивали до бесчувствия. Затем грабители тихо пробирались к свежей могиле, обезвреживали все ловушки, если таковые были, запоминали узоры из веточек или ракушек и начинали копать своими бесшумными деревянными лопатами. Банда редко извлекала гроб целиком, слишком много работы. Обычно они откапывали только головную часть, затем поддевали крышку ломом и, используя вес, наваленный сверху земли, ломали доски. Подмышки трупа продевали веревку и вытаскивали добычу. Часто затем уродовали лицо, чтобы покойника было невозможно опознать. Перед уходом они снимали с трупа саваны, все украшения оставляя их в могиле, поскольку кража золота или одежды считалась преступлением, караемым смертной казнью. Профессионалы могли опустошить могилу за 15 минут. И были настоящими Пикассо в восстановлении облика нетронутого захоронения. Не раз одна шайка, проникнут на кладбище, раскопав захоронение, натыкалась на уже пустую могилу. Результат работы более оперативных конкурентов. Людям, которые умирали летом, в этом смысле везло больше, потому что в жаркое время трупы быстро разлагаются. Следовательно, от них меньше пользы анатомам, которые часто просто не работали в летние месяцы. Смерть зимой почти всегда влекла за собой похищение тела. В особо морозные дни, когда трупы оставались окоченевшими, похитителям даже не приходилось их прятать. Они просто усаживали их в карету, как пассажиров, и подвозили прямо к заднему крыльцу дома анатома. В этих случаях тела закутывали в тряпки или в мешки, или даже перевозили в бочках с надписями «Свинина» или «Говядина». Возможно, это поясняет строчку в стишке, который я приведу позже в этой главе. У похитителей и трупов были и другие хитрые способы зарабатывания денег. Некоторые, не желая утруждать себя вознёй с могилами, прибегали к мошенничеству. Они приходили в богадельню или больницу, выбирали труп и начинали рыдать и рвать на себе одежды, изображая горе по поводу усопших, горячо любимых дядюшки или двоюродной бабушки. Был и другой вариант – Некоторые шайки продавали труп анатому, а потом, примерно через час, пока тот не начал вскрытие, в дверь стучался их сообщник, представлялся родственником покойного и требовал труп обратно, угрожая вном случае заявить в полицию. После этого вся шайка отправлялась к другому анатому и продавала труп вторично. Одна компания поступила еще более нагло: они запрятали в мешок своего совершенно живого подельника и продали его анатому. Видимо, они полагали, что анатома оставит мешок в покое до утра а у их приятеля будет время выбраться, обчистить дом и ускользнуть незамеченным. План рухнул, потому что анатом заметил, что труп вполне жив. Во времена Хантера бандиты получали примерно по 2 фунта за труп взрослого. Крестьянин такую сумму зарабатывал за целый сезон. Трупы мелких детей стоили немного дороже. Анатомы препарировали трупы детей и младенцев при любом удобном случае, отчасти потому, что стремились выяснить, как протекает процесс роста и развития организма. Это была популярнейшая научная тема в те времена. С практической точки зрения младенцы лучше годились для учебных целей. Для изучения расположения нервов и кровеносных сосудов анатомы закачивали окрашенный воск или ртуть в тело, порой просто вдувая через трубки. Намного легче накачать жидкостью маленькой детской тельце, чем тело взрослого человека. Кстати говоря, анатомы препарировали трупы в строгом порядке, который определялся тем, как быстро разлагаются те или иные органы. Первым делом занимались брюшной полостью, поскольку органы, расположенные там, быстро приходят в негодность. Затем наступало время для сердца и легких, которые зачастую были черными от закопченного лондонского воздуха. Мышцы разлагаются медленнее, поэтому с ними можно было подождать. В последнюю очередь занимались костями. Порой анатомы скрепляли их проволокой, собирая полный скелет. Несмотря на спешку работы с быстро разлагающимися тканями, прозекторские комнаты сильно воняли гниющей плотью, как и сами анатомы. Чтобы... Учащиеся не отвлекались от занятий, руководство медицинских школ часто запрещало студентам хирургических отделений заводить семьи, но с учетом того, где они проводили большую часть времени, можно усомниться, так ли уж нужен был этот запрет. За редкие экземпляры, например, беременные женщины на последних месяцах, цена могла подниматься до 20 фунтов, нынешние 2.500 долларов. Некий предприимчивый гробокопатель как-то за одну ночь выручил 100 фунтов. Работа, конечно, была очень соблазнительной, но и довольно опасной. Будучи пойманными, гробокопатели рисковали попасть за решетку или отправиться в колонии. Просто для пояснения некоторых юридических тонкостей, владение мертвецом не являлось преступлением. Технически трупы никому не принадлежали, они не считались собственностью, но гробокопатели могли быть привлечены к ответственности за осквернение могил. Это было противозаконно. И еще раз, Кража одежды или украшений с трупа однозначно считалась преступлением, которое нередко каралось смертной казнью. И если полиция предпочитала отводить взгляд, то народ нет. Расхитителей могил регулярно отстреливали, избивали металлическими прутьями Одна ватага, проявив своеобразное чувство юмора, попыталась закопать заживо одного такого грабителя в могилу, которую он только что вскрыл. Некоторые анатомы Выступали в роли крестных отцов по отношению к своим поставщикам, заботились о наиболее надежных из них, даже выкупали из тюрьмы или оказывали финансовую помощь семьям тех, кто отбывал срок. Но если анатомы пытались их обмануть или купить труп о конкурирующей группы оскорбленные могли, не задумываясь, вломиться в лабораторию и скромсать рабочий материал так, что он становился непригодным для исследований. Это была откровенная мафиозная тактика. У тебя там хорошенький трупик. Будет жаль, если с ним что-то случится. Впрочем, Хантер редко ссорился с поставщиками трупов, в основном потому, что не мог себе этого позволить. От них зависели все его исследования. Ближе к концу жизни он посчитал, что за десяток лет работы с братом он препарировал или наблюдал за препарированием примерно двух тысяч трупов по одному телу каждые два дня. Учитывая, что почти все тела были крадены иногда самим Хантером, это уже достаточно плохо. Но месяц за месяцем, труп за трупом, у него сформировалась такая нравственная мозоль, что в глазах ученого эти некогда живые существа превратились попросту в мешки с костями. Самый, вероятно, постыдный эпизод в его жизни связан с ирландским великаном Чарльзом Берном. Берн был очень высоким, 254 см, как сообщали таблоиды. Говорили, что он может прикурить трубку от уличного газового фонаря, даже не вставая на цыпочки. Ученые того времени объясняли фантастический рост тем, что его родители занимались сексом на стоге сена. Современные врачи полагают, что причина в гипофизе, который выделяет излишек гормоны роста. Берн зарабатывал на жизнь, выступая на сельских ярмарках в Ирландии и Англии. Он носил огромные манжеты с оборками и треугольную шляпу размером с приличный парус. Однажды его удостоил аудиенции король Георг. Джон Хантер, как только увидел Берна, сразу же загорелся идеей препарировать его тело. Ради этого он однажды встретился с Берном в Лондоне и предложил выкупить его будущий труп. Хантер полагал, что тем самым оказывает честь. Кому не захочется быть препарированным всемирно известным анатомом, Не будучи ханжой, Хантер позже распорядился, чтобы ассистенты вскрыли его собственное тело после смерти. Но в своей одержимости Хантер упустил из виду тот факт, что большинство людей считали препарирование трупов крайне мерзким делом. Берна просто передернула от такого предложения. Послав Хантера подальше, гигант собрал друзей и взял с них клятву, что после его смерти тело утопят в море, чтобы оно не попало в лапы анатомов. К несчастью для Берна, смерть настигла его раньше, чем он надеялся. Гипертрофированный гипофиз может стать причиной артрита и сильных головных болей. Говорили, что он начал много пить, чтобы заглушить боль. Хантер узнал об этом от шпиона, которого нанял следить за гигантом, перемещающимся от одного паба к другому. Чтобы дойти до невменяемого состояния, такому здоровяку, вероятно, требовалось огромное количество спиртного, и печень, в конце концов, не выдержала. В июне 1783 года он упился до смерти. Ему было всего 22 года. Как сообщала одна газета, анатомы вились у дома Берна, как гренландские гарпунеры вокруг гигантского кита. Друзья Берна заказали гроб размером со шхуну, и, вспомнив, что друг при жизни любил себя показывать, выставили покойника на всеобщее обозрение и стали продавать билеты. Но, верные своему слову, тело никуда не отдали. Собрав за четыре дня кое-какую выручку, они вместе с сотрудником похоронной конторы отправились в долгий путь протяженностью 75 миль к морю, чтобы исполнить последнюю волю покойного. К сожалению, у травной процессии оказалось больше добрых намерений, чем здравого смысла. Тащить огромный гроб в июньскую жару было тяжкой, утомительной работой, поэтому добрые ирландцы каждые четыре мили останавливались, чтобы освежиться Элем и помянуть друга. Будучи ответственными людьми, они всегда старались затащить гроб с собой в таверну, чтобы не упускать его из виду. Но в одной таверне дверь оказалась слишком узкой для похоронных дрог Берна, и они приняли предложение сотрудника конторы и отвезли их в ближайший амбар. В конце концов, кочующие поминки оказались на морском побережье Кентерберри. Там приятели наняли большую лодку и выгребли в море, потом... Столкнули гроб ирландского гиганта за борт и проследили, как он скрылся в пучине. Тем временем тело ирландского гиганта оказалось в Лондоне. Прежде чем траурная процессия отправилась в путь, шпион Хантера нашел этого сотрудника погребальной конторы и предложил взятку в 50 фунтов за содействие. Тот, почуяв отчаянное положение клиента, постепенно поднял ставку до 500 фунтов. 50 тысяч долларов на наши деньги. Хантер не мог себе позволить такой суммы, но страсть затмила разум, и он согласился. По пути сотрудник похоронной конторы заманил друзей Берна в таверну с узкой дверью, в которую, как он знал, гроб не войдет, а перед этим подкупил хозяина ближайшего сенного амбара, где спрятались его приятели с инструментами. Пока друзья Берна пировали, подельники похитителя вскрыли гроб, спрятали тело гиганта в куче сена, положили вместо него точно отмеренное по весу количество булыжников и вернули крышку на место. Впоследствии гроб отправился в одном направлении, от тела в противоположном. Рано утром следующего дня Хантер уже втаскивал гиганта через заднюю дверь в свой дом. Может показаться странным, но он не стал препарировать Берна. В ином случае своим натренированным глазом он наверняка бы заметил гипертрофированный гипофиз и попытался связать это с гигантизмом. Такую связь установили только в следующем веке. Знаменитый нейрохирург Харви Кушинг в 1909 году скрыл череп ирландского гиганта и обнаружил явное свидетельство опухоли. Он обратил внимание на увеличенные размеры села туркика, седловидного углубления в основании черепа, в котором находится гипофиз. Это характерный признак гигантизма, которым отличался Берн. Но Хантер очень боялся друзей Берна и отказался от своего первоначального плана. Вместо этого он решил выварить труп, чтобы сохранить скелет. Для этого он использовал огромный медный котел. Снимая пену и жир, как из наваристого супа, он извлекал кости гиганта. Позже Хантер открыл в Лондоне музей анатомических диковин. Один автор назвал его «Музеем человеческих страданий» имени Хантера, центральным экспонатом которого стал скелет высотой 7 футов и 7 дюймов. Вопреки воле гиганта он представлен в экспозиции и по сей день. Хантер оставил после себя противоречивое наследие. С одной стороны, никто не спорит, что он был одним из величайших ученых своего времени, сделавшим десятки открытий о том, как работает человеческий организм. Помимо конкретных находок, он также привнес новый дух в медицину, вытаскивая ее из царства кровопускания и клизма с табачным дымом и настаивая на важности наблюдений и экспериментов большой шаг в направлении научной респектабельности. Он также вдохновил своим примером множество выдающихся медиков, достаточно назвать хотя бы Эдварда Дженнера и Джеймса Паркинсона. После его смерти в 1793 году молодежь буквально хлынула в медицинские учебные заведения. Тем не менее, отсутствие этических принципов существенно подорвало репутацию Хантера осуждать ученых прошлого за то, что они не соответствуют нашим современным нравственным нормам, несправедливо, но даже в те времена были люди, которые презирали Хантера. Одним махом ему удалось нажить себе врагов и среди медиков-аристократов, которые испытывали отвращение к его тесным контактам с гробокопателями, и среди простого народа, возмущенного тем, что он использует людей как мясо для своих научных экспериментов. Даже коллеги-анатомы побледнели, когда узнали, что Хантер украл тело Чарльза Берна. Он являет является собой классический пример человека, оправдывающего свои грехи пользой, которую принесли его действия, словно этика, не более чем нравственная калькуляция, при которой добрые дела отменяют плохие. Но худшее еще было впереди. Хантер более чем кто-либо превратил разграбление могил из дерзких выходок пьяных студентов в бизнес, и количество трупов, которые он купил, деформировало рынок сбыта. Резкий рост числа студентов медицинских заведений стал причиной повышения спроса на анатомические материалы. Если в 1780-е годы за труп в среднем платили 2 фунта, что в 1810-е годы в отдельных местах цена доходила до 16 фунтов, почти одна тысяча долларов. Это сопоставимо с пятилетней заработной платой среднего рабочего. Надо признать, Хантер не был чудовищем. Сколь бы гибкой ни была его совесть, она у него была. Но чем выше росли цены на трупы, тем больше людей, не испытывавших вообще никаких угрызений совести, испытывали искушение вступить в игру. «Людей, подобных Берку и Хейру». Уильяму Берку не давали покоя воспоминания об удушении старика подушкой. Он начал пить виски по вечерам, чтобы заснуть. Бутылка для подкрепления всегда стояла у него рядом с кроватью. Уильям Хейр особо не переживал. Старику все равно суждено было умереть. Так чего париться? Впрочем, учитывая обстоятельства, ни один из них от полученных денег не отказался». Берг, которому в это время шел четвертый десяток, вырос в нищете в Ирландии и в молодые годы стал отцом. Со временем он перебрался в Шотландию, чтобы помогать семье, и хватался за любую малоперспективную работу, рыл каналы, служил в армии, работал в пекарне. Жена, остававшаяся дома, в конце концов перестала отвечать на его письма, и он в Эдинбурге сошелся с другой женщиной. О прошлом Хейра известно еще меньше. Предположительно, он был моложе Берка и, вероятно, тоже приехал из Ирландии. Если Берк был круглолицым и внешне привлекательным, то у Хейра были узкие глаза и тот жадный и голодный взгляд, о котором предостерегал Шекспир. В течение нескольких лет Хейр помогал своей жене Маргарет держать пансион, но они едва сводили концы с концами. Берк, работавший сапожником, тоже бедствовал. Когда он в очередной раз оказался на мели, Ахайру не составило большого труда уговорить приятеля на второе убийство. И испытывал он угрызение совести или нет, неизвестно. В середине февраля 1828 года в пансионе сняла комнату пожилая женщина по имени Абигейл Симпсон. Парочка напоила даму дарвоты, однако продолжала почивать ее портером и виски, пока та не отключилась. Честно говоря, в этот момент она и сама могла умереть от алкогольного отравления, но Хэр для верности, уселся ей на грудь, а Берг зажал ей рот и нос и держал так, пока она перестала подавать признаки жизни. Тело Симпсона вполне могло стоить около 10 фунтов, и Берг, хотя и принял изрядную дозу спиртного, тем вечером заснул гораздо легче. Вскоре все стало намного проще. Как выразился однажды Берг, «Нас также могли повесить за овцу или ягненка». И на протяжении ближайших 10 месяцев они придушили еще 14 человек. Эта серия убийств является одной из крупнейших в истории. Они убили пожилую женщину и ее умственно отсталого внука. Они убили еще одну пожилую женщину с единственным зубом во рту, а затем и ее дочь, которая, как сообщили, отправилась на ее поиски. У двух жертв они даже не потрудились узнать имена. Поначалу парочка просто поджидала подходящих кандидатов, которые заселялись в пансион, но потом им стало не втерпёж, и они начали заманивать людей. Берг, разговорчивый мужчина с приветливым лицом, обычно появлялся ранним утром у винных лавок, высматривал несчастных алкоголиков, крайне нуждающихся в опохмелке. Затем ходил к ним в доверие и приглашал в пансион Хейра, где обещал дать выпить и покормить горячей пищей. Когда жертва обмана отключалась, оба Уильяма приступали к действиям. Берг вспоминал, что у жертв с приближением смерти начинались судороги и громкое бурчание в животе. Все тела затем переправляли к анатому Роберту Ноксу. Нокс был одаренным ученым, пусть и не таким блестящим, как Джон Хантер, но гораздо более изысканным. Он читал лекции в солидных костюмах и рубашках, отделанных кружевами, а пальцы, хотя и с красными пятнами, были унизаны бриллиантовыми перстнями. У него была сходная с хантером жажда к человеческой плоти. В Эдинбурге, где ежегодно появлялись сотни новых студентов медицинских училищ, ему приходилось выдерживать суровую конкуренцию в приобретении анатомического материала. В такой обстановке было совершенно естественно покупать покойников у кого угодно. Про эту троицу позже даже сочинили стишок «Берг Мясник Хейр Вор, а Нокс – покупатель мяса». Можно с уверенностью сказать, что у помощников Нокса были свои подозрения относительно Берка и Хайра. Один даже попробовал выяснить у Берка, откуда у него взялся очередной труп. Берк парировал. «Будешь допрашивать, где и как я достал предмет, расскажу доктору Ноксу!» Помощник заткнулся. Даже если помощник проинформировал Нокса, тот ничего не стал предпринимать. Любой опытный анатом мог заметить следы удушения на телах, которые доставляли Берка и Хайр. Налитые кровью глаза, покраснение лица, характерные струйки крови изо рта. Но сохранившаяся в целости подъязычная кость давала Нопсу возможность правдоподобного отрицания очевидного. В любом случае от большинства жертв разило спиртным и, к сожалению, нередкий случай, когда алкоголики умирали, захлебнувшись своими рвотными массами. Короче, Нокс закрывал свой единственный глаз на любые признаки проблемы, не желая портить отношения с такими надежными поставщиками и прерывать свои исследования. Чем больше мяса покупал Нокс, тем более безрассудно вели себя Берг и Хэр. Однажды Берг заметил, как два полисмена приставали к пьяной женщине и великодушно предложил проводить ее до дома, но вместо этого отвел ее в пансион Хейра и придушил, Самое дерзкое убийство связано с дурачком Джемми, всеми любимым городским сумасшедшим, ходившим по улицам босиком. Его все знали в лицо. Парочка все равно его прикончила и притащила Ноксу. Но вместо того, чтобы сжечь одежду Джемми, как они поступали со всеми жертвами, они решили раздать ее своим приятелям. Бывшие владельцы впоследствии познали некоторые предметы и весьма озадачились. Когда Нокс с помощниками собрался препарировать тело Джемми, Один узнал его лицо и задохнулся от ужаса. Нокс поджал губы и распорядился начинать работать. Подобные опасные звоночки только придавали смелости Берку и Хейру. Кульминацией серии стал план тройного убийства накануне праздника Хэллоуина 1828 года. На этот раз гости — молодая пара Энн и Джеймс Грей и миниатюрная лет 40 Ирланка по имени Маргарет Дохерти — Остановились не у Хейра, а в доме Берка и его гражданской жены. Берк выловил Дохерти в продуктовом магазине, сказав, что его фамилия тоже Дохерти. Стремясь избавиться, в первую очередь, от Ирландки, Берк под некоторыми благовидными предлогами отправил Энн и Джеймса из дома. Затем появился Хейр. Как обычно, сначала предложили женщине выпить. Изображая ностальгию по родине, они упросили ее спеть несколько ирландских песенок. Дальше началось совершенно незапланированное. Около 11 часов вечера между Берком и Хейром вспыхнула ожесточенная ссора, и Берк принялся душить своего младшего партнера. Дохерти закричала «Убивают! Убивают!» и сосед с верхнего этажа стал звать полицию. Впрочем, это был Хэллоуин. Ночь, полная всяческих выходок, и у полиции хватало других забот. На крики никто не появился. Когда Берк и Хейер, наконец, отцепились друг от друга, их неутоленная ярость обратилась на Дохерти, которую немедленно придушили. Потом стащили с нее красное платье и спрятали тело под соломой в ногах кровати. Удивительно, но на следующее утро Берг впустил в дом Энн и Джеймса, вероятно, имея в мыслях убить также и их. Но его поведение вызвало подозрение у Энн, героини всей этой истории. Берг несколько раз, как бы неловко, расплескал виски, стараясь замаскировать запах. А когда Энн предложила свою помощь по уборке дома, он отказался. Она также обратила внимание, что он всячески старается не допустить ее к изножью кровати, заваленному охапкой соломы. Вечером 1 ноября, в день Всех Святых, Энна оказалась одна в доме и тут же направилась к охапке соломы. Она полагала, что беркой в Хэллоуин совершили какую-то кражу, а добычу спрятали под соломой. Вместо этого она наткнулась на руку, а затем на обнаженное женское тело запекшейся кровью на губах. Энн схватила мужа, они бросились бежать, но в дверях встретились с гражданской женой Берка, Элен. Та предложила деньги за молчание, но Энн и Джеймс оттолкнули ее и побежали в полицию. Энн Грей совершила геройский поступок, но эта история с печальным концом. Ее муж Джеймс умер через несколько месяцев после их столкновения с Берком и Хейром. И как это происходило со многими вдовами в те времена, Энн осталась практически без средств к существованию. Надо сказать, полиция быстро сообразила, что это отнюдь не элементарный случай. Да, было мертвое тело, но Берг и Хейр всегда могли заявить, что Докерти выпила лишнего и сама задохнулась. Применив различные уловки, полицейские оценили личности обоих подозреваемых, решили, что Хейр менее щепетелины, предложили ему сделку со следствием. Это сработало безупречно. Хейр выступил свидетелем обвинения, дал показания против Берка и в итоге вообще избежал наказания. Суд над Берком начался в конце декабря. Заседание продлилось 24 часа к ряду и завершилось вынесением очевидного смертного приговора. Судья приговорил Берка к повешению, а Хейр вышел из зала суда свободным человеком, хотя и замаскированным, потому что на улице его ждала толпа, жаждущая мести. Он бежал, как его теска из мира животных в нескольких городах, оказывался на волосок от гибели, в конце концов покинул Шотландию и исчез. Его последующие годы покрыты таким же туманом, как и предыдущие. Его фамилия по-английски пишется «Hair», что в переводе означает «Заяц». Берка повесили через месяц дождливым утром. Смерть сама по себе была непримечательной, хотя во всех окнах домов, окружающих тюрьму, виднелись любопытствующие лица. При чудливом повороте судьбы тела передали злейшему конкуренту Роберта Нокса для препарирования и выставления в музее – Конкурент не побоялся окунуть перо в кровь из черепа Берка и вывести на табличке. «Это написано кровью у Берка, повешенного в Эдинбурге 28 января 1829 Нокса тоже могли бы привлечь к ответственности, но прямых доказательств не было. Он просто мог заявить, что ничего не знал. Тем не менее, группа жителей Эдинбурга создала его чучело. «Лысая голова и все такое...» как записал один современник. Но чучело не сожгли, а демонстративно придушили. Возмущение убийствами, совершенными Берком и Хейром, равно, как и несколькими аналогичными убийствами в Лондоне, в конце концов вынудило британские власти как-то отреагировать на дефицит покойников, доступных для анатомических исследований. Например, был подготовлен указ о передаче анатомам невостребованных трупов из домов, презрения и богоделин. Тех, на которые не заявляли претензии члены семьи или друзья покойного. Это не только увеличивало количество тел, доступных для использования в учебном процессе или для исследований. Это подрывало черный рынок и давало возможность ученым порвать связи с ворами, бандитами и гробокопателями. При всей благопристойности подобного решения использование невостребованных покойников не снимало этических проблем. Бедноту в особенности возмущал этот план, поскольку именно этот слой общества оказывался основным поставщиком трупов. Действительно, в богадельни не попадают состоятельные люди из хороших семей. Проявив полное бесчувствие к этим переживаниям, один политик заявил, что предоставляя трупы для научных исследований, беднота может хотя бы так послужить обществу. В конце концов, нельзя забывать, какое количество продуктов питания и медицинской помощи они получают за общественные деньги на протяжении своей жизни. Его политический конкурент заметил, что поддерживает также анатомирование тех, кто высасывает все соки из общества и предложил начать с королевской семьи. Некоторые сторонники закона проявили больше сострадания, подчеркивая, что несмотря на социальную несправедливость в отношении поставок анатомического материала, повышение качества подготовки врачей принесет беднякам больше пользы, чем другим социальным группам. Богатые могут себе позволить опытных, высококвалифицированных врачей и хирургов, в то время как бедняки вынуждены пользоваться услугами начинающих врачей, которые могут путаться и делать ошибки. Следовательно, пусть лучше они ошибаются, имея дело с трупами бедняков, чем с живыми людьми. Иными словами, разрешение препарировать невостребованные тела является меньшим из двух зол и сокращает страдания бедноты в целом. В итоге, Подобные аргументы возобладали и в 1832 году парламент принял анатомический акт. Билль снял напряженность в Британском королевстве, но никак не повлиял на Соединенные Штаты, где анатомы всегда вызывали возмущение и регулярно случались анатомические бунты. Однажды в центре громкого пикантного скандала оказалось даже анатомическое отделение медицинского факультета широко известного Гарвардского университета. Пропал один из его знаменитых выпускников – а нашелся там, где ему никак не полагалось быть. В лаборатории одного профессора, разделанным на части умелой рукой.